Страница 200 Шумно, весело, обнимаясь и пожимая друг другу руки, стояли мы окруженной цепью жандармских и гарнизонных офицеров. Свидание одушевило всех, Распросом, анекдотом не было конца. Соколовский был на лицо, несколько похудевший и бледный, но во всем блеске своего юмора. Соколовский, автор Мироздания, Хевери и других довольно хороших стихотворений, имел от природы большой поэтический талант, но недовольно дико самобытный, чтобы обойтись без развития и недовольно образованный, чтобы развиться. Милый Гуляка, поэт в жизни... Он вовсе не был политическим человеком. Он был очень забавен, любезен, веселый товарищ в веселые минуты, любитель хорошо пожить, любивший покутить, как все мы, может, немножко больше. Попавшись невзначай сорги в тюрьму, Соколовский превосходно себя вел. Он вырос во остроге аудитор комиссии, педант, пейтист, сыщик, похудевший, посидевший в зависимости стяжания и ябедах, спросил Соколовского, не смея из преданности к престолу и религии, понимать грамматического смысла последних двух стихов. Кому относятся дерзкие слова в конце песни? «Будьте уверены», — сказал Соколовский, — «что не к государю, и особенно обращаю ваше внимание на эту облегчающую причину». Аудитор пожал плечами, возвел глаза горе и, долго молча, посмотрев на Соколовского, понюхал табаку. Соколовского схватили в Петербурге, и, не сказавши, куда его повезут, отправили в Москву. Подобные шутки полиции у нас делает часто и совершенно бесполезно. Это ее поэзия. Нет на свете такого прозаического, такого отвратительного занятия, которое бы не имело своей артистической потребности, ненужной роскоши, украшений. Соколовского привезли прямо в Острог и посадили в какой-то темный чулан. Почему его посадили в Острог, когда нас содержали по казармам? У нас было с собой две-три рубашки и больше ничего. В Англии всякого колодника, приводимого в тюрьму, тотчас по приходе сажают в ванну. У нас берут предварительные меры против чистоты. Если б доктор Гас не прислал Соколовскому связку своего белья, он зарос бы в грязи. Доктор Гас был приоригинальный чудак. Память об этом юродивом и поврежденном не должна заглохнуть в лебеде официальных некрологов, описывающих добродетели первых двух классов обнаруживающиеся не прежде гниение тела. Страница 201. Старый худощавый восковой старичок в черном фраке, коротеньких панталонах, в черных шелковых чулках, в башмаках с пряжками, казался только что вышедшим из какой-нибудь драмы XVIII столетия. В этом парадном костюме, похорон и свадеб и в приятном климате 59 градуса северной широты Газ ездил каждую неделю в этап на Воробьевы горы, когда отправлялись сыльных. В качестве доктора тюремных заведений он имел доступ к ним, он ездил их осматривать, и всегда привозил с собой корзину всякой всячины, съестных припасов и разных лакомств – грецких орехов, пряников, апельсинов и яблок для женщин. Это возбуждало гнев и негодование благотворительных дам, боящихся благотворением сделать удовольствие, боящихся больше благотворить, чем нужно, чтобы спасти от голодной смерти и трескучих морозов но газ был несговорчив и кротко выслушивая упреки за глупое баловство преступниц потирал себе руки и говорил «Извольте видеть милостивый государь, кусок хлеба крош им всякий дает а конфекту или апельсину долго они не увидят этого им никто не дает это я могу консеквировать из ваших слов, вывести. Поэтому я и делаю им это удовольствие, что оно долго не повторится. Газ жил в больнице. Приходит к нему перед обедом какой-то больной посоветоваться. Газ осмотрел его и пошел в кабинет что-то прописать. Возвратившись, Он не нашел ни больного, ни серебряных приборов, лежавших на столе. Газ позвал сторожа и спросил, не входил ли кто, кроме больного. Сторож смекнул дело, бросился вон и через минуту возвратился с ложками и пациентом, которого он остановил с помощью другого больничного солдата. Мошенник бросился в ноги доктору и просил помилования. Газ сконфузился. «Сходи за квартальным», — сказал он одному из сторожей, — «а ты позови сейчас писаря». Сторожа, довольные открытием, победой и вообще участием в деле, бросились вон. А Газ, пользуясь их отсутствием, сказал вору.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 Тут восстали на Газа и домочадцы. Но неисправимый доктор толковал свое. Воровство — большой порог. Но я знаю полицию. Я знаю, как они истязают, будут допрашивать, будут сечь, подвергнуть ближнего розгом гораздо больший порог. Да и... И почем знать, может, мой поступок тронет его душу? Страница 202. Домочадцы качали головой и говорили, «Он человек с причудами». Благотворительные дамы говорили, «Это человек честный, но тут вот у него не все в порядке». И указывали на лоб. Агас потирал руки и делал свое. Едва Соколовский кончил свои анекдоты, как несколько других разом начали свои. Точно все мы возвратились после долгого путешествия. Расспросам, шуткам, остротам не было конца. Физически Сатин пострадал больше других. Он был худ и лишился части волос. Узнав в Тамбовской губернии, в деревне у своей матери, что нас схватили, он сам поехал в Москву, что приезд жандармов не испугал мать, простудился на дороге и приехал домой в горячке. Полиция его застала в постели, Вести в часть было невозможно. Его арестовали дома. Поставили у дверей спальни с внутренней стороны полицейского солдата и братом милосердия посадили у постели больного квартального надзирателя. Так что, приходя в себя после бреда, он встречал слушающий взгляд одного или испитую рожу другого. В начале зимы его перевезли в Лефортовский госпиталь. Оказалось, что в больнице не было ни одной пустой секретной арестантской комнаты. За такой безделицей останавливаться не стоило. Нашелся какой-то отгороженный угол без печи. Положили больного в эту южную веранду и поставили к нему часового. Какова была температура зимой в каменном чулане? Можно понять из того, что часовой ночью до того изнемок от стужи, что пошел в коридор погреться у печи, прося Сатина не говорить об этом дежурному. Тропическое помещение показалось самим властителям госпиталя в такой близости к полюсу невозможным. Сатина перевели в комнату, возле которой... Оттирали замерзлых. Не успели мы пересказать и переслушать половину похождений, как вдруг адъютанты засуетились, гарнизонные офицеры вытянулись, квартальные оправились. Дверь отворилась торжественно, и маленький князь Сергей Михайлович Голицын взошел в парадной форме лента через плечо. Цинский в свитском мундире, даже аудитор Оранский надел какой-то светло-зеленый статско-военный мундир для такой радости. Комендант, разумеется, не приехал. Страница 203. Шум и смех, между тем, до того возрастали, что аудитор грозно вышел в залу и заметил, что громкий разговор и особенно смех показывают пагубное неуважение к высочайшей воле, которую мы должны услышать. Двери растворились. Офицеры разделили нас на три отдела. В первом были Соколовский, живописец Уткин и офицер Ибаев. Во втором были мы, в третьем все прочие. Приговор прочли особо первой категории. Он был ужасен. Обвиненные в оскорблении величества, они ссылались в Шлиссельбург на бессрочное время. Все трое выслушали героически этот дикий приговор. Когда Аранский, мямля для важности, с расстановкой читал, что за оскорбление величества и августейшей фамилии следует то-то и то-то, Соколовский ему заметил. Но фамилии-то я никогда не оскорблял. У него в бумагах сверх стихов нашли, шутя несколько раз писанные под руку великого князя Михаила Павловича, резолюции с намеренными орфографическими ошибками например утверждаю черезять переговорить доложить мне и прочее и эти ошибки способствовали к обвинению его цинский чтобы показать что и он может быть развязным и любезным человеком сказал соколовскому после сентенции а вы прежде в шлиссельбурге бывали в прошлом году отвечал ему тотчас Соколовский. Точно сердце чувствовало. Я там выпил бутылку Мадеры. Через два года Уткин умер в Казимате. Соколовского выпустили полумертвого на Кавказ. Он умер в Пятигорске. Какой-то остаток стыда и совести заставил правительство после смерти двоих перевести третьего в Пермь. Ибаев умер по-своему. Он сделался мистиком. Уткин, вольный художник, содержащийся во строге, как он подписывался под допросами, был человек лет сорока. Он никогда не участвовал ни в каком политическом деле, но благородный и порывистый, Он давал волю языку в комиссии, был резок и груб с членами. Его за это уморили в сыром Казимате, в котором вода текла со стен. Ибаев был виноват и других только эполетами. Не будь он офицер, его никогда бы так не наказали. Человек этот попал на какую-то пирушку, вероятно, пил и пел, как все прочие но, наверное, не более и не громче других. Пришел наш черед. Аранский протер очки, откашлянул и принялся благоговейно возвещать высочайшую волю. В ней было изображено, что государь, рассмотрев доклад комиссии и взяв в особенное внимание молодые лета преступников, повелел под суд нас не отдавать, а объявить нам, что по закону следовало бы нас, как людей, уличенных в оскорблении величества, пением возмутительных песен, лишить живота, а в силу других законов сослать на вечную каторжную работу. Страница 204. Вместо чего государь, В беспредельном милосердии своем большую часть виновных прощает, оставляя их на месте жительства под надзором полиции. Более же виноватых повелевает подвергнуть исправительным мерам, состоящим в отправлении их на бессрочное время в дальние губернии на гражданскую службу и под надзор местного начальства. Этих более виновных нашлось шестеро – Огарев, Сатин, Лахтин, Оболенский, Сорокин и я. Я назначался в Пермь. В числе осужденных был Лахтин, который вовсе не был арестован. Когда его позвали в комиссию слушать сентенцию – Он думал, что это для страха, для того, чтобы он казнился, глядя, как других наказывают. Рассказывали, что кто-то из близких князя Голицына, сердясь на его жену, удружил ему этим сюрпризом. Слабой здоровьем он года через три умер в ссылке. Когда Аранский окончил чтение, выступил полковник Шубинский. Он отборными словами и ломоносовским слогом объявил нам, что мы обязаны предстательству того благородного вельможи, который предстательствовал в комиссии, что государь был так милосерд. Шубинский ждал, что при этом слове все примутся благодарить князя, но вышло не так. Несколько испрощенных кивнули головой да и то украдкой, глядя на нас. Мы стояли, сложа руки, нисколько не показывая вида, что сердце наше тронуто царской и княжеской милостью. Тогда Шубинский выдумал другую уловку и, обращаясь к Огареву, сказал, «Вы едете в Пензу. Неужели вы думаете, что это случайно? В Пензе лежит в параличе ваш отец». «Князь просил государя вам назначить этот город для того, чтобы ваше присутствие сколько-нибудь ему облегчило удар вашей ссылки. Неужели и вы не находите причины благодарить князя?» Делать было нечего, а Горев слегка поклонился. Вот из чего они бились. «Добренькому старику это понравилось» и он, не зная почему, вслед за тем позвал меня. Я вышел вперед с святейшим намерением, чтобы он и Шубинский не говорили, не благодарить. К тому же меня посылали дальше всех и в самый скверный город. «А вы едете в Пермь?» — сказал князь. Я молчал. Князь срезался и, чтобы что-нибудь сказать, прибавил. — У меня там есть имение.